Рассказывает Мира Тристан. Из палаты доносился протяжный звук, похожий на плач. Вернее, так хнычет ребенок, который иначе не может позвать. Я иду в палату и уже знаю, что это Зоя Ивановна. Ей 98 лет, она не видит, не может нажать кнопку вызова, громко позвать на помощь тоже не может. Что случилось, Зоя Ивановна? Пить хотите или лежать неудобно? Спрашиваю я, наклонившись поближе к уху, потому что и слух у нее тоже снижен. «Я все забыла, ничего не помню, я не знаю, где я, где я сейчас?» Тонким жалобным голосом отвечает она. Раз спрашиваю, как ее зовут, когда день рождения, где живет, она отвечает, и оказывается, что все помнит. Рассказываю, что она в хорошем и безопасном месте, потому что ей сейчас необходима наша помощь. Видимо, ее это успокаивает, она перестает хныкать и начинает вспоминать свое детство, своих родных, военную юность, тяжелые работы в тылу и что-то еще. Говорит, говорит, говорит, как будто вышивает иголкой с разного цвета нитками картину своей нелегкой жизни. Поговорив так какое-то время, Зоя Ивановна в этих воспоминаниях вернула себе себя, затихла, закрыла глаза и спокойно задремала. Я тихонечко вышла в коридор и услышала, как из другой палаты зовет Татьяна Викторовна. Она очень не любит одиночество, любит петь и любит колбаску. Мы попели с ней песни, она съела кусочек своей любимой колбаски. Мне нужно было идти дальше, но я пообещала, что в субботу у нас будет концерт, и там уж она точно напоется в волю. В следующей палате Владислав. Он каждый день, увидев меня, просит принести ему колу, Как обычно, обещаю принести чуть позже и вдруг беру его за руку, чего раньше никогда не делала. Он сжимает мою руку и не хочет отпускать. Ой, рука. Давно не держал никого за руку. Тактильный контакт так важен. Постойте, не уходите. Мы немного поговорили, подержались за руки, и я пошла за колой. Простое человеческое внимание — это драгоценность. И обогащаемся мы взаимно.